26 шестая глава. Санька имеет вид самый хмурый и виноватый. Вечно улыбчивый. Сидит сейчас на чербатом табурете возле койки. Куксится мало не дарёва. Глаза полусырые. И вид такой виноватый, виноватый. Моя то вина, повторяет раз за разом, тиская добила кулаки, не слушая ничего. Я, видишь, дёрнулся до учительок. Пока добёг до них, пока туда и сюда... Вот оно и так. А если б сразу на хитровку, то, ого, поднял бы народ за тебя. Не замай. Сань, не дури. Пытается помочь мне Мишка-пономаренок, подвигая табурет поближе, чтобы не повышать голос. Слыхал, небось, что хорошие мысля приходят опосля. Добежал бы, а дальше писаный вилами по воде. Признали бы тебя или нет. Поднялись бы за Егорку сразу или чуть погодя. И это все мудрствование. Те, что от лукавого. Ясно. А и поднялись бы. Думаешь, к лучшему? Розги мне все равно влупить бы успели, пусть даже ты, как ветер, до хитровки бежал. И там тоже сразу. Поерзав на животе, устраиваясь поудобнее на пропотевшей простыне. А дальше еще хуже могло выйти. «Ага», — закивал Мишка. «Одно дело, когда учительши, разгневанные на извочеке, прискакали... Такие все дамы с положением. И другое, оборванцы хитрованские. Другое отношение сразу. То через тюрьму и бунташность, а то через благотворительное общество и попечение от серьезной публики. Санька дергает плечами, не слишком-то успокоенный. Вид по-прежнему хмурый, но хоть виноватиться чутка перестал. Не так, чтобы успокоенный, но... Хоть на человека похож, а не на схимника кающегося. Здорово болит. Поинтересовался Мишка негромко, стараясь не тревожить лежащего на соседней койке мужчину с крупными каплями пота на желтоватом лице. — Это так, не очень. Не задача просто вышла. Розги-то мне, ишь ты, по-божески полицейский служитель прописал. И этот санитар хорошо пояснил. Болючая, но ничего так. неколечно А что тогда? — загнило. Голос полон сочувствия ага -с. Пока в жару метался, розги-то оно, фу обидно больше. А тут одно к одному наложилось, но больше тумаки Ивана Карпыча, да задохлась моя, когда волочил. Одно к одному так и легло, что до нервической горячки и дошло. Три дня мало что не в беспамятстве. Вот за голову, да, вздыхаю я, жалко. Стамаков надавал, так до сих пор туман стоит. С Сотрясение мозга, так доктора говорят. Да горло чуть не поломал. Слышь, хриплю. Ивана Карпыча тоже. того Разродился злорадным пономаренок. Высекли. Да ладно! Восхитился я. Плетьми? хищно подался вперед Санька. не Мишка замотал головой и достал яблоко. Буш? — Не, — отказался я. Горло передавил. Теперь еще недели две. А как бы и не больше, кашицами питаться буду. Да бульонами. Говорить так и ничего, а глотать так только воду. Жевать тоже никак. В горле отдается. — Давай, — не стал отказываться Чиж, захрустев. — А сладкое? — А то. — Да. «Не плетьми ивана карпича продолжил мишка розгами он замолк напуская на себя вид таинственный и важный пока выпалил наконец он пока розгами нарушение общественного порядка решили вот так отходили и крепко что сам встать не мог тот же служитель полицейский охаживал да говорят совсем нашим усердием Тебя-то он по долгу службы, пусть даже и говоришь, что дядька ассигнацию сувал. А самого его... Ого! От всей душеньки! Пока... Я же нападался вперед, не обращая внимания на заболевшую спину. Ага-ать! Мишка засеял начищенным пятаком под свечой. Чуть не лучики от него идут. Дело передали в Волостной суд. К вам. В Костромскую губернию. Федул Иванович говорит, что непременно добавят... «Дескать, даже не потому, что дело чутка самое резон... резон... резонансное, а потому, что вроде как для порядка. Очень уж не понравилось властям московским, как он тебя волочил, полузадохшегося». «Как же!» – фыркнул Санька, подрастерявший за хитровскую весну до Одесское лето немалую часть простодырной деревенской наивности. «Не понравилось! Учителькам не понравилось, а через них и общественности с комитетами!» Вот чтобы успокоить общественность эту, так оно и вот. Без этого бы шиш с маслом. А дома ему непременно добавят. Тут Мишка не врет. Ага, кивнул я, стараясь давить довольную улыбку. А с документами что? Такое себе, Санька сделал рукой. Вроде как и хорошо, но непонятно. Через газету знаем, что Владимир Алексеевич на что-то там интересное набрел по твоему делу и весь в энтузиазме. Так писал. А насколько этот энтузиазм на тебя идет, сказать не могу. Репортер же. Они не столько за правду, сколько за интересный для публики. Мастер говорил, Мишка ревниво покосился на Саньку, что даже если ей не выйдет через Геллеровского, то все равно можно. После такого инцидента из общины деревенской выйти вполне себе можно. Тем более общественность. «А дальше?» – зашептал я, вытянув шею. «А дальше?» – Мишка чутка потянул, делая на лице улыбку. «Вообще, тьфу! Вообще, тьфу! Ты же на сапожное ремесло учился пусть даже и на... как холодный. Сдать в управе и всё тут. Такой себе дееспособной станешь. Не взрослый, но сможешь на Москве оставаться, как ремесленник». Взяток, конечно, понараздавать придется, но ничего такого, что не потянуть. Было бы все так просто, протянул Санька. А и не все, согласился Пономаренок. закон то у нас какие? Через дышло. За Егора учительки до да газетчики заступятся. Да, собственно, уже заступились. А купцы? Так-то оно не всякому. Мишка виновато посмотрел на чужа, на что тут только плечами не дернул. «Вытащим», — пообещал я горячо. «Я не я буду, а вместе будем. В Москве». «Как учительки?» — поинтересовался Мишка, переводя разговор на другое. «Приходят», — похвастался я. «Каждый день». «Хотели на квартиру к себе забрать?» «Да нельзя». «Доктора оставили понаблюдать, потому как голова». «Да и с документами, наверное, не так все и просто». Не родственники, дескать, и не опекунши. И вряд ли дадут. Непросто, закивал Мишка. Федул Иванович тоже тебя забрать хотел. Но нет. Уперлись. Жаль. А Дмитрий Павлович что? А что, вздохнул Мишка. Пьет. Ничего-то ему ирду и не сделать по закону. Не он тебя волочил, а что рядышком шел, так это и не наказуемо. Но не к добру ему то. Пьет все больше, работает все меньше. Так, огрызок человеческий. дочки если замуж успеет выдать, то уже и хорошо. Но, думаю, много раньше от водки сгорит. Бог с ним. Сам как? Поинтересовался я у Саньки. Ну, пожал тут плечами ничего. Скучно только без тебя, а так и ничего». Живу вот у Федуэлла Ивановича пока, по хозяйству помогаю. Он сказал, что сейчас ко мне как и заодно присмотреться могут. С полицией кто по части документов. Если на хитровке, то вроде как и не вполне благонадежен. Не сцапают в уж питательный дом-то. отозвался за Саньку Пономаренок. Мастер говорит, что сейчас такое все. Подвешенное. Склоняются пока на опеку. Хватать не станут. Дело подвисло, но пока место отдали меня под временную опеку Владимира Алексеевича. Нет ничего более постоянного, чем временное. Гелеровский искрометно шутит, рассказывает в лицах наисмешнейшие байки и... перезнакомился со всеми больными из моей палаты. И едва ли не с половиной медицинского персонала больницы. С теми, с кем еще не был знаком. Людмила Ивановна... Басовица зашептал он через весь коридор, завидев немолодую милосердную сестричку. «Все-то вы хорошеете, проказница! Не будь я и прочный и счастливый женат, небось, приударил бы за такой прелестницей!» «От кого другого такого мавитона, почтенный Людмила Ивановна, и не потерпела бы, но Владимир Алексеевич крутит ус, лукаво подмигивает». И с молоду некрасивая баба, от ей-ей, чувствует себя не иначе, как молоденькой девчонкой, впервые пришедшей на деревенское гуляние. «Степаныч!» Из внутреннего кармана Бекеша извлечен пахнущий корченой рыбы балык. «Как знал, что тебя встречу!» «Держи, волжская!» Расчувствовавшийся санитар неловко принимает дар. «Мелочь». А какое внимание от уважаемого человека, известного всей Москве? То ты сам себя зауважаешь. Елеровский заполнил собой всю немаленькую больницу. Басовитым шмелем он гудит из палаты, кабинета врача и внутреннего дворика. И полное впечатление одновременно. Я уже в пролетке, закутанной от неблагостной октябрьской погоды. Жду... Владимир Алексеевич садится, наконец, и под его немаленьким весом проседает экипаж. Но нет. Будто телепортировавшись, он оказывается в десятке сажен, чтобы обсудить что-то важное с пожилым доктором. Кучер, свесившись с облачка, только головой вертит, доругается ругается, восхищенно в полголоса. «Трогай!» Владимир Алексеевич сел таки в пролетку. «Столешников переулок, дом 9!» Ехали пока, так целая экскурсия получилась. Так вкусно рассказывал о домах, мимо которых процокивала наша лошадка, что прямо ой. Даже изводчик заслушивался, повернувшись в полоборота. Дом такой, ничего себе, богатый. Не так, что прям в баре живут, но видно, что люди не из последних. Пока поднялись на третий этаж, так я даже зарабил немножечко, как примут-то. Мария Иоанна, супруга моего временного опекуна, встретила меня благожелательно и очень флегматично. «Я иногда подумываю заявиться с крокодилом на поводке», — доверительно наклонившись ко мне, зашептал Гилеровский на всю квартиру. «Так думается, она и тогда только улыбнется да устроит крокодила поудобнее в нашей ванной». Губы у меня сами растянулись в улыбке, а Владимир Алексеевич захохотал басовито. — Наденька! — представил он дочь, притянул ее к себе. — Такая себе. В папу. — Лучше б в маму. — вылезла язвительная, но, к счастью, не на язык. — Твоя комната! — повел он меня в небольшую комнатушку с железной кроватью, шкафом и письменным столом. — Юлия Алексеевна и степанеда Федоровна уже доставили вещи. Место нашлось бы и для Александра, но, ой и ах! гилеровский развел руками. «Судебная система!» Я покивал, зная о том напрямую от мастера Жженова. Опекун же мой, чуть замявшись, прикрыл дверь и присел на стул, показав жестом на застеленную кровать. «Я должен рассказать тебе о ходе расследования», начал он непривычно серьезно. «Единственное, ты должен пообещать мне не лезть в этот гадюшник, как минимум до совершеннолетия». Киваю, чуть помедлив. «История твоего отца...» Опекун повернулся на стуле, прикрыв глаза. «Оказалось много сложнее, интереснее и трагичнее, чем мне представлялось». «Нет, нет, никаких там бастардов барских и прочих...» Он пренебрежительно махнул рукой. «Низкопробных сюжетов. Нормальный крестьянин. Из свободных...» Владимир Алексеевич приоткрыл глаза и уставился на меня пронзительно... Явно вкладываю в эти слова что-то большее. Ну да потом переспрошу. Солдатчина, Балканская война. Опекун пожал могучими плечами и снова подёрнул ус. А знаешь, ведь мы с ним скорее всего пересекались. Да. Вернулся, а деревни-то и нет. Холера. Все померли. От холеры. В голос влезает недоверие. Холера, она, конечно, та еще зараза, но что прямо целой деревни до единого человека? Просто зараза какая-то. Он грузно вырахнулся на стуле. А чиновники, даже если и от медицины, утруждать себя не любят. И карантин. На несколько лет. Если бы не карантин, он, может, и осил бы на земле предков. А так сложилось, как сложилось. Записался мещанином. Точно? Точнее не бывает. Опекун снова подергал себя за ус, не разделяя мою радость. И вот здесь-то начинается интрига. Земля. Записался он мещанином, а потому земля община отошла государству. Ого! Яжнок привскочил, а потом и опустился медленно. А сам бы? Как? Вернулся, а дома нет. И людей... А я с войны только-только. Как? Остался бы? Так-то, брат, понял меня Владимир Алексеевич. Понял? Каково? И тут-то он снова дернул себя за ус. Все и начинается. Записался твой отец мещанином, но внезапно по бумагам оказался крестьянином. от того и брак его позже хотели признать небывшим. Вот. «Та же как?» – медленно проговариваю я. подразнивали меня иногда в деревне байстрючонком. Тогда просто оскорбление обидное, потому как и не понимал после болезни-то». «Да», – кивнул опекун. «Так вот. По одним бумагам – мещанин, по другим – крестьянин. И, скорее всего, скрылась как-то эта двойственность». почему <кх> «Почему?» Карканье вместо голоса. Земля. По документам он, как последний представитель общины, продал ее задершиво одному из местных пропоиц, единственное достоинство которого заключалось в дворянском звании. Тот, на удивление, удачно помер, успев проиграть землю в карту заезжему шулеру. Еще несколько ходов такого же рода, и земля переходит человеку, приятному во всех отношениях. — Не подкопаешься. — Кто? — каркаю я. — Потом все, опекун серьезен, до совершеннолетия. Все имена записаны, рассуждения, ход расследования у нотариуса хранится. Поиграли в гляделки, но пару минут спустя я отвернул глаза. — Ладно. — Наверное, он прав. — Взять хотя бы Иван Карпыча. Будь я взрослым в полной силе, да со всеми моими навыками, сколько таких мужиков смог бы в брусчатку втоптать? Затем, продолжил Гелировский, правильно поняв мое молчание, я должен перед тобой повиниться. Скрипнув стулом, он развернул его и оседлал, опершись на спинку. Взгляд серьезный и чуточку виноватый. Боюсь, что в расследовании твоего дела я оказался недостаточно осторожен. В своё оправдание могу лишь сказать, что такого масштаба просто не ожидал. Полторы тысячи десятин. За меньшие убивают. И я наследник? Через отца как представителя общины? Нет. Он всё-таки записался в мещание, а эту историю признали досадным недоразумением. Возможно, при его очень удачном сечении обстоятельств эта история может всплыть через много лет, испортив некоторым чиновникам репутацию. Ты же... Он замолк, собираясь с мыслями. Все, что я буду говорить сейчас, исключительно предположение Получается что потревожил я змеиное кубло и, предположительно, отправился кто-то доверенный присмотреться. Решала. Пусть так, согласился опекун. Человечек такой неприметный, один или несколько, да с опытом тайных дел. Узнать про тебя сложно а в процессе и на Ивана Карпыча вышли. Опять-таки, предположительно. Уверенно можно сказать, он потёр нос, только одно. Дядьку-то его видели в кабаке не раз. Сидел, пил, да рассказывал горячечно что-то там кому-то там. Понимаешь? Разогрели? Хм, можно и так сказать. И подвели. «Столкнули. Как? Гадать не буду. Думаю, ты и сам при желании можешь найти варианты. А какой из них окажется правильным?» Снова пожатие могучих плеч. «По большому счёту и неважно». «Расчёт? На Иван Карпыча?» «Э-э, — Владимир Алексеевич усмехнулся. «Ты даже и не понимаешь, как удачлив». При большой для тебя неудаче мог и забить. До смерти. Разогретый ты. Хмыкаю смущенно. Так ведь оно чуть и не вышло. Да и в пиво могли подсыпать чего, добавляя задумчиво. А зверину какого? Могли, соглашается опекун. А могли еще после порки в полиции отдать обратно сапожнику. Формально, если подходить вовсе уж. Смог бы с таким ужиться? Сейчас. После воли. Мотаю головой так, что мало не отрывается. Так-то. А значит, побег и окончательно репутация неблагонадежного бродяги. Знакомство, значит, выручили. Произношу задумчиво. А дядька? Иван Карпыч? Здесь гилеровский дёргает ус. Вовсе уж хитро закручено получается. Детективно. Я достал документы о твоём мещанстве. И в этом случае Иван Карпыч не может быть опекуном, как представитель более низкого сословия. А сейчас вот думаю. Вовсе уж шахматная партия получается. Так. Э, в голове у меня начинает крутиться по-умному... Это если дядька меня не прибивает, то я с испугу подальше от него. мещанство Как-то так, уважительно кивнул Владимир Алексеевич. Аферу это можно провернуть и обратно. Если ты крестьянин, то как ни крути, а можешь, пусть даже и очень косвенно, претендовать на ту землю. Маловероятно, но нервы попортить мог бы... Да хотя бы запрет на продажу он, и пока тянется судебная тяжба. Нет уж. С тяжелым сердцем, но вполне решительно отказываюсь от етакого сценария. Очень хочется жить».